Глава тридцать пятая. Зеркало порока. Через час. Штаб-квартира Драконии Гвардии. амир Тиканье часов сводила с ума, погружая в омут удушливых сомнений. Я металась по кабинету Рамона, словно запертая в клетке тигрица. То подбегала к зеркалу и прикидывала, хватит ли сил и навыков поучаствовать в новой операции, то хваталась за лежащий на столе магический накопитель и бросала взгляд на флакончик со стимулирующим зельем. План, предложенный Рамоном, был гениален и безумен в равной степени. Мне отчаянно хотелось помочь, но в то же время я до дрожи боялась личины, которую мне предстояло примерить. сарель Монстр, принёсший мне столько горя и боли, лишивший семьи и детства, пытавшийся превратить меня в рабыню-марионетку. Могла ли я представить, когда выкупала свой контракт, что всё сложится именно так? Я мечтала только о побеге и тихой жизни на задворках империи. Лишь бы без клейма и ошейника. Тогда Сорель казался мне всемогущим и непобедимым. Теперь он рухнул со своего пьедестала, подстреленной птицей и украшал казематы гвардии, навеки застыв внутри здоровенные глыбы льда. А суетящиеся менталисты по капле выуживали из его памяти ценнейшие сведения о кровавом рассвете и его предводителем Диего Арвелле. Мы не ошиблись. Тагас действительно нашёл способ воскресить давнего друга и соратника, после того, как уставшие от бессмысленной войны инкубы сами отрубили ему голову и преподнесли вампирам вместо белого флага. Я не представляла, как можно возродиться после подобного, но прибывший на допрос Севен пояснил, что до призыва души опытному некроманту достаточно одного волоска или капли крови. Конечно, чем больше материала, тем проще работать. Учитывая силу паучьего Гули и то, что он прекрасно знал покойного, ему хватило и щепотки праха, оставшегося после сожжения инкуба соплеменниками. После этих откровений я всерьёз забеспокоилась, не сумеет ли и сам Тагас восстать из мёртвых. Но Рамон с Севаном в один голос заверили, после такого не воскресают. Леонардо убил паука благословенным плетением, а Валентин отрубил ему голову зачарованными клинками после чего жрец ещё раз прижёг раны магией и уничтожил тело твари, не оставив от него и горстки пепла. Голову пока сохранили, поместив под специальный колпак из-за магичного хрусталя. Сейчас жуткая скульптура находилась в казематах, и за ней неусыпно следили трое гвардейцев. Позже мы собирались предоставить её в качестве главного доказательства, что на императора воздействовали с помощью ментального яда. «Амира!» — Валентин подкрался незаметно, заставив вздрогнуть. Впервые в его голосе не было привычного смеха и веселья, лишь звенящее напряжение и безграничная тревога. «Я слышу твои сомнения и рад бы сказать, что ты можешь отказаться, но...» «Тогда мы упустим единственный шанс — выйти на главного зачинщика». Инкубы залягут на дно зализывать раны, а после предпримут новую попытку переворота. Я всё понимаю и хочу помочь. Но не уверена, что мне хватит магии. Боюсь подвести всех. в жрицу и последовавшие за этим события отняли почти всю силу. А превратиться в Сореля весьма сложно. Инкуб не просто носил амулет, защищающий от копирования внешности, а вживил его в тело. Быстро извлечь его не получится, как и раздобыть для меня контрартефакт. Придётся использовать особые таланты, доставшиеся в подарок от бабушки. Дар Алэйн позволял обойти защиту Сарелли. Только магии на такой оборот уходило немерено и откат был очень жёсткий. Даже если всё пройдёт гладко, пару недель вообще не смогу оборачиваться. Но если к этому я была готова, то в своих способностях откровенно сомневалась. Менталисты ещё не закончили по крупицам восстанавливать ритуал, с помощью которого Инкуб связывался с Диего и остальными членами кровавого рассвета. Но даже предварительных набросков достаточно для оценки размаха катастрофы. В фамильном особняке советника был тайный лаз, ведущий в подземное убежище с несколькими выходами и защищённой портальной системой веерного типа, на случай вынужденного побега. Отследить такие переходы нереально, а заблокировать очень сложно. Если бы мы решили выбить ордер на арест и оцепили дом Сореля, то никогда бы не поймали его. Вдобавок положили бы на месте не один десяток гвардейцев и снесли половину района. В фундаменте и стенах особняка замуровано больше тысячи взрывных артефактов. Отступая, советник мог не только уничтожить все улики, но и устроить нам кровавую бездну. Понятно, что всё это припасалось на крайний случай. Но всё же Рамон был сотню раз прав, решив добить инкуба в подземельях. Теперь о взрывчатке можно не беспокоиться, она активировалась специальным плетением, и задеть её случайно невозможно. Но лезть в дом всё равно придётся. В подземном убежище находился осколок ночи. Зачарованное зеркало, позволяющее Сорелю молниеносно перемещаться в логово кровавого рассвета. Чтобы проникнуть в особняк, не потревожив защиту, нужно скопировать ауру Сореля. Я вновь задумчиво посмотрела на магический накопитель он очень мощный и заряжен необычной энергией от туманной валентин успел смотаться к источнику и набрал для меня магии в теории я могла подключиться к древу напрямую но был риск что слетят ограничения установленные вампиром на мои нежелательные таланты и тогда меня снова поведет от избытка силы чувствовать себя опьяне совсем не хотелось но и пить энергию из амулета я тоже не спешила боялась отката «Даже если всё пойдёт по плану и мне удастся принять облик советника, а также пробраться в дом, всё равно придётся перенастраивать защиту, чтобы она пропустила тебя, штурмовые отряды вампиров, Рамона, гвардейцев и леонардо Добавила, виновата, покосившись на прадедушку. «Это запредельный уровень. О том, что для управления осколком ночи нужно полностью скопировать дар Инкуба и его память, а затем по одним воспоминаниям воссоздать ментальную нить, связывающую его с Диего Марвелем, я вообще молчу. Когда узнала о плане Рамона, пришла вначале в восторг, а затем в ужас. Хотела даже попросить помощи Алэйн, но вовремя вспомнила, что бабушка может подсобить лишь советом и благословением на удачу. Обернуться инкубом вместо меня ей запрещало правило божественного невмешательства. Даже Валентин помогал мне, используя лишь очень слабые плетения, и больше полагался на ловкость, хитрость и уникальные знания. Во время битвы с Тагасом он и вовсе применял только клинки и умение перекидываться в туманную форму, чтобы не угодить в паучьи сети. «Кровинушка моя!» Дух подлетел ближе, обнимая меня за плечи. «Ты сильная, смелая и отчаянная. Ты не раз проворачивала невозможное». «Одни манёвры в портовом квартале чего стоят?» «Сарель не чайка, да и инкуба не собаки». Тоскливо улыбнулась. «Шакалы, они позорны», — фыркнул дух, «и мы обязаны избавиться от них именно сейчас, пока эта гидра лишилась двух голов и не успела отрастить новые. А времени у нас в обрез», — вздохнула я. Сейчас полным ходом шла подготовка к полномасштабной зачистке серого квартала. Раньше это казалось невозможным, но в головушке Сорелли обнаружилась не только подробная карта подземного лабиринта, но и все пароли явки, позволяющие гвардейцам и жрецам проникнуть в самое сердце бандитского укрытия, обойдя ловушки и защиту, из-за которой логово десятилетиями считалось неуязвимым. Кроме этого, официальный приказ Ирвина позволял задействовать армию. А значит, сможем не просто прорядить бандитские ряды, но и выжечь их к бездне. Только начинать зачистку нужно после расправы с кровавым рассветом. Иначе выдадим себя с потрохами и спугнем заговорщиков. Как ни крути, всё упиралось в мой оборот. Никто больше не сумеет провернуть подобное. Кровинушка, я понимаю, чего ты боишься, но давай на чистоту. В глазах Валентина вспыхнули лукавые искорки. Я тут же навострила уши. «Если ты откажешься, инкубы залягут на дно. Это самый плохой вариант, верно?» «Ну, да», — растерянно кивнула. «Вот, значит, его принимаем за главные мерила проблемы», — продолжил Валентин. «А теперь представь, что ты согласилась, но на каком-то этапе тебе не хватило силы. Ты ведь боишься именно этого?» Я снова кивнула. «Если не сможешь пройти защиту особняка, то сработает сигнализация, и на вызов примчит городская стража, которую тут же разгонит Рамон», — продолжил дух. «Если же тебе не хватит силы активировать осколок ночи, мы не сможем связаться с инкубами». И когда Сорель в положенное время не выйдет на связь, Диего всё равно насторожится, начнёт копать. А узнав правду, заляжет на дно. Закончил за меня Валентин. Собственно, что мы имеем? Плохой исход одинаков в обоих случаях. Мы ничего не теряем. Но если попробуешь, получим шанс на победу. Так, может, стоит отбросить сомнения и рискнуть. Авантюризм Валентина оказался заразным, и я невольно улыбнулась. Что не говорю, он прав, как и Рамон, позволивший мне побыть наедине со своими мыслями. Когда дракон находился рядом, связь пары невольно отзеркаливала его уверенность. Конечно, столь сильная и безоговорочная вера в меня льстила. Но я была благодарна, что он не стал убеждать, а сосредоточился на подготовке к штурму. Я успела как следует всё обдумать и присытиться паникой. Поэтому и нашла в себе силу услышать доводы Валентина. «Я согласна», — ответила, решительно направившись к столу. Два взяла в руки накопительный кристалл, он вспыхнул туманным маревом, растекаясь по коже серебристой дымкой и наполняя тело родной и уютной магией. После ритуала я ни разу намеренно не заряжалась энергией источника, хотя и чувствовала связь с ним. Древо понемногу делилось силой, позволяя проще переносить нагрузки. Только благодаря ему удалось выдержать сегодняшнюю трансформацию в жрицу. А теперь я готовилась к самому сложному обороту в своей жизни. Кровинушка, не дрейфь. Как говорится, на каждого сореля найдётся своя рябина. Валентин тут же подлетел ближе, ободряюще похлопав меня по плечу. И вообще с тобой туманы и драконы. Если этого мало, можем кинуть клич белкам, а не мигом подтянутся. Не стоит. Улыбнулась, представив, как перед осколком ночи выстраивается орда воинственных грызунов вооружившихся шишками и мелкими камешками. Такого нападения инкубы ещё не знали, но, пожалуй, в этот раз ограничимся классикой. Рамон собирался задействовать для штурма больше пяти сотен воинов, включая драконов, жрецов Леонарда и вампиров. Ещё сотня магов отвечала за магическое прикрытие и поддержку. Перекинуть такое количество солдат одним порталом нереально, а выбираться из зеркала по одному слишком опасно поэтому решили вначале запустить в переход огненный шторм, усиленный дымом сумеречной рябины. Вампиры Валентина уже притянули в штаб два здоровенных полен, а местные алхимики измельчили их у муку и включили в состав специальной взрывчатой смеси. Прадедушка пояснял, что дым, образующийся при горении сумеречной рябины, ядовит для инкубов. Он дезориентирует их и разъедает глаза. Конечно, задымить всё логово не получится но сможем быстро нейтрализовать тех, кто будет дежурить у зеркала, и откроем путь для своих солдат. Затем маги из гвардии заблокируют вражеские порталы, не позволяя мятежникам удрать. Одновременно они продолжат удерживать наш переход, чтобы враги не смогли насильно захлопнуть его до того, как наша армия переместится в логово кровавого рассвета. На это уйдет масса энергии, но Леонардо уже выдал нам особые полномочия. «Сможем без проблем подключиться к императорскому источнику». Кристалл в моих руках стал холодным. Я выпила из него всю магию. И сейчас чувствовала лёгкое головокружение, потому что не привыкла так быстро восстанавливать резервы. Амира, осторожно. Валентин поддержал меня под локоть, забирая пустой амулет и помогая дойти до кресла. «Посиди минутку, я мигом принесу всё, что нужно». Дух метнулся к столу. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на выпитой магии и настраиваясь наоборот. В отличие от остальных подарков рода, способность копировать защищённую внешность подчинилась мне сразу и не бузила. Именно поэтому Валентин не стал блокировать этот уникальный навык. «Твой чай и восстанавливающее зелье», — услышала заботливый голос духа. Едва сделала несколько глотков, татуировка пары потеплела, и посреди комнаты вспыхнула дымка портала. Вернулся Рамон, а следом из перехода вышел и Леонардо. «Леди Амира, благодарю вас за помощь». Жрец почтительно склонил голову, а я украдкой взглянула на вампира. «И когда он успел связаться с Леонардо?» «Для меня честь сражаться вместе с вами. Хотела подняться и поклониться, но жрец жестом остановил меня. «Вам нужно восстановить силу». А я тем временем покажу, что удалось выудить из памяти советника. Достав кристалл с воспоминаниями Инкуба, он подключил его к магическому проектору. Через секунду перед нами вспыхнуло изображение огромного особняка. Оно слегка подрагивало и периодически исчезало за пеленой алого бархата. Я не сразу сообразила, что Сорель ехал в карете, и мы видели то же, что и он. Когда экипаж подъехал к воротам, в памяти инкуба мелькнуло плетение, позволяющее пройти сквозь защитный купол. Жрец остановил запись, давая мне возможность рассмотреть и запомнить нужные руны. «Сохраню все заклинания отдельно, чтобы после оборота вы смогли просмотреть их еще раз», — пояснил Леонардо, копируя снимок. «Я в это время скользнула взглядом по плетению» прикидывая, сколько магии придется на него потратить. Результаты вышли неутешительными. К тому же это оказался не единственный купол. Сорель не поскупился на защиту, пока досмотрела одно воспоминание насчитала 8 охранных заклинаний. «Столько я не наколдую, даже если опустошу туманные древы и выпью всю его силу», честно призналась. «Для советника это не нагрузка». А вот копирование чужих плетений отнимает не только прорву энергии, но и слишком жёстко бьёт по искре. Пояснила, заметив, как помрачнел жрец. Меня после четвёртого заклинания размажет по стенке откатом. Есть ещё вариант с порталом. Рамон подошёл ближе и протянул мне любимые запонки Сореля с крупными рубинами цвета «Кровь Феникса» и чистейшими бриллиантами. Он не расставался с ними. И я не сомневалась, это не просто украшение, но и мощнейшие амулеты. В правой запонке спрятан магический переход. Ведущий прямиком в убежище, — пояснил дракон. Но для его активации нужно применить два плетения. жрец тут же перемотал запись, показывая нужные арканы. Они были сложными в исполнении. Но магии требовали гораздо меньше предыдущих. Должно получиться. «Да, с этим я справлюсь. И мне нужны воспоминания о работе защитного купола, иначе не смогу открыть портал для вас». «Это лишнее», — успокоил меня Рамон. «Да, переход в запонке рассчитан на одного мага, но наши портальщики уже оценили его и смогут перехватить управление. Тебе нужно лишь отключить сигнализацию». Передо мной тут же вспыхнула нужная иллюзия. На удивление плетение оказалось совсем простым. «А нельзя начать с него?» С надеждой протянула. «Нет, отключить защиту можно только находясь в доме», пояснил Рамон. «Но не переживай, для активации осколка ночи нужно применить всего одно заклинание». «А ментальная сеть?» Удивилась, вспомнив предыдущий доклад. «Разве я не должна мысленно сообщить Диего Арвелю пароль?» «Мёртвый владыка — редкий параноик» и ему недостаточно просто показать Сарелли в зеркале. Советник мысленно называл сложнейший пароль, подтверждая свою личность и то, что на него не воздействуют ментальной магией. Только после этого открывался портал в логово. Если бы мы оплели инкуба сетями кукловода и заставили выполнять наши приказы, то при попытке назвать пароль его мозги бы вскипятило защитным плетением Арвеля. Тварь блестяще подстраховалась. «Валентин и дари помогут тебе подать телепатический сигнал инкубам», — заверил Рамон. «После тебе нужно дождаться открытия портала и по моему сигналу быстро отпрыгнуть в сторону». Я невольно вздрогнула и сжала подлокотники. Страх подвести остальных сводил с ума. Но Валентин прав, стоит попытаться. Ради светлой памяти родителей и нашего с Рамоном будущего. Не позволю инкубам разрушить его. «Я справлюсь», — решительно ответила. «Открывайте портал к Сарелю. Мне потребуется полчаса, чтобы скопировать его магию и внешность». Времени оставалось в обрез. Работа предстояла сложная и запредельно опасная. Но жгучая ненависть к инкубу придавала сил. А сейчас и вовсе стала моим козырем. За годы моральных истязаний, запугиваний и угроз я успела изучить все повадки советника и могла с закрытыми глазами представить его снисходительную ухмылку. Вновь ощутить острые когти, царапающие мою шею. И услышать очередное обещание свернуть её, если не подчинюсь. Даже леденящий аромат его парфюма я вспомнила за секунду. Сорель пах скрипучим снегом, утренним морозом и дорогим мылом. От одной мысли о его духах у меня зачесалось в носу. Запах был слишком резким, неживым и выхолощенным аромат едкой подчеркнутой чистоты, напоминающей о том, сколько крови эта тварь смыла со своих рук. Мне не нужно изучать советника, как остальные личины. На свою беду я и так знала его слишком хорошо. Оставалось лишь уточнить некоторые нюансы. А вот дальше придется очень постараться, чтобы соткать копию его ауры и дара. «Леди Амира». Голос Леонардо вырвал из омута воспоминаний. Возможно, сейчас не время, но я хотел сказать, что восхищаюсь вашей смелостью и стойкостью. Эта помощь бесценна, и, поверьте, я высоко ценю её. Взаимно. Смутилась, не зная, что ещё добавить. К счастью, Рамон уже открыл портал в каземат и подал мне руку. Заодно незаметно сжал мои пальцы, помогая собраться с мыслями и словно говоря «Я рядом, ничего не бойся». Татуировка пары мгновенно потеплела, стирая последние сомнения и наполняя душу железной уверенностью. «Мы справимся». Шаг. Нас поглотила марево портала, перенося на самый нижний защищённый ярус казематов. Бегло, осмотревшись, удовлетворённо кивнула. Маги, проводившие ментальный допрос, подготовили всё необходимое, расставив на длинном дубовом столе вереницу кристаллов с подписанными воспоминаниями а также слепками ауры и дары инкуба. А в глыбе, сковывающие тело ледяным гробом, сделали небольшие бреши, позволяющие мне коснуться кожи советника и лично снять необходимые пробы магии. Правда, делать этого категорически не хотелось. От вида бездвиженного врага и его застывшего навеки взгляда пробирала оторопь. Больше всего я мечтала оказаться как можно дальше отсюда. Хорошо хоть спрятали отрубленную голову тагоса «Мисс Раэля, если вам понадобится больше пространства для сканирования, мы ещё немного ослабим вечное забвение». Сообщил высокий худощавый менталист с болезненно-бледной кожей и кругами под глазами. Но должен предупредить, что тогда советник может очнуться. Я невольно вздрогнула. Понимала, что навредить мне инкуб всё равно не сможет но одно дело касаться бессознательного тела другое набрасывать иллюзию под пристальным взглядом недруга не уверена что смогу сдержать эмоции и не собьюсь постараюсь обойтись без крайних мер кивнула нервно хрустнув пальцами разминая их и готовясь сплетать первые заклинания решила начать с физической оболочки и закрыв глаза принялась ткать полотно туманные чины Неспешно, осторожно, тщательно вспоминая каждую деталь и от души наполняя облик яркими красками и эмоциями. «Моя ненависть — ключ к достоверности. После череды неудач сарыль должен быть в ярости, а еще излучать недовольство и раздражение. Это изображу с легкостью». Вначале собиралась добавить и немного страха перед Диего Арвелем. Но интуиция внезапно вскинулась на дыбы. И, поддавшись порыву, я коснулась кристалла с воспоминаниями Инкуба. Хотела не просто увидеть его последний разговор с главой Кровавого Рассвета, но и считать отголоски эмоций. Миг, и меня захлестнуло оглушительной злобой. Чуйка не подвела. Советник не боялся орвеля Хотя прекрасно понимал, что лич никому не прощает оплошностей и не задумываясь избавиться от него. Говоря с Диего, Сарель держался почтительно, но не подобострастно, скорее с едва уловимым вызовом. От него фанило желанием доказать, что он лучший во всем. И даже сейчас найдет способ обернуть поражение себе на пользу. Ошеломляющая самоуверенность. Но в конце концов именно она его и погубила. Стерев с личиной малейший намек на страх, занялась глубоким ментальным слоем. Обычно пропускала этот этап. При простом обороте достаточно тех эмоций, которые я сама показывала. Но при близком общении с телепатом лучше перестраховаться. На всё ушло минут пять. И убедившись, что мысли и эмоции личины ощущаются так же, как и настоящие воспоминания Сореля, подошла к ледяному гробу. оставалось самое сложное как в магическом, так и в моральном плане. Стоило протянуть руку к мерцающей глыбе, и горло сдавило спазмом. Я с трудом пересилила себя и все же коснулась обездвиженного тела. Считывая ауру уже не с кристалла, а вживую. Было жутко и мерзко. Не только от происходящего, но и от самого облика. Эмоции Сореля, его мысли и желания чересчур отличались от моих собственных. Меня воротило от него, ломало, накрывая волнами обжигающей ярости и презрения но слишком многое было поставлено на кон, и ради общей победы я шаг за шагом преодолевала себя, создавая самую совершенную иллюзию в своей жизни. Личина готова. Наконец прошептала, вцепившись дрожащими пальцами в кромку зачарованного льда. Видит туман. «Если Диего не поверит в мою иллюзию, я найду его и упакую лично». «Мне нужна одежда советника и комнатка, чтобы обернуться и переодеться», добавила жестом, остановив подоспевшего Рамона. «Сейчас меня нельзя касаться», — пояснила. «Чужая магия может всё испортить». Дракон кивнул и указал на дубовую дверь слева. «Это коморка с инструментами. Вещи туда отнесли заранее и рядом активировали кристалл с магией Сореля, чтобы они напитались его силой». Тенью, шмыгнув в комнату, захлопнула дверь и принялась наспех раздеваться. Боялась, что накроет эмоциями, и я сорвусь. Поэтому действовала быстро, мысленно прогоняя план. Оборот, телепортация, снятие сигнализации, зеркало. Глубокий вдох. Моё тело охватило серебристое сияние. а Затем оно начало плавиться, как воск, принимая нужные очертания. Личина была полностью готова поэтому примерила её за пару минут и, начертив на запястье стабилизирующую урону, начала одеваться. Мне выдали костюм, в котором Сорель щеголял во дворце. Это было логично, учитывая, что после пещеры Тагаса он собирался сразу отправиться к Ирвину. Закончив, подошла к зеркалу, пристально осматривая результат. Вышла идеально. Меня впервые тошнило от собственного облика и, нацепив привычную для инкуба ухмылку, решительно покинула комнату. «Готово», — воскликнула, поймав на себя шалелые восхищенные взгляды. «Проверяйте ауру и ментальный фон. Если всё в порядке, перемещаемся в особняк. Долго я этот облик не удержу». Внешность инкубы и его магия получились безупречно. Я знала об этом. Зато голос прозвучал по-армейски резко и сухо, беспривычной пивучести и ядовитой мягкости, присущей Сарылю. Прокашлившись, вновь обратилась к Рамону, исправляя оплошность. На этот раз вышло лучше, но все еще не то. Копировать столь многогранную личность, чей образ состоял из тысячи оттенков и полутонов, всегда сложно. Даже без артефакта, защищающего от магии альес Советник оказался поистине стальным орешком. Мало перенять его черты. Нужно еще не забыть о манерах, ужимках и интонации. Инкуб всегда играл на публику, но еще больше для своих наблюдателей. Любой его жест, легкий изгиб брови или едва уловимая улыбка могли иметь сотню значений. От обычной скуки до приказа засевшему на крыше ассасину лишить кого-то жизни. Я с трудом удерживала всё это в голове. Но ещё сложнее было сделать облик цельным и расслабленным. «Вот теперь идеально!» — воскликнул Валентин, когда я в десятый раз отрепетировала обращение к Диего Арвелю. «У меня аж кончики пальцев зачесались от желания стукнуть тебя рябиновым поленом, кровинушка. Преклоняюсь перед твоим мастерством. Лучшая похвала из всех возможных» фыркнула, продолжая копировать манеры Сореля. Судя по задорно дернувшемуся глазу вампира, получилось отлично. Фу, «Ужасно!» — восхитился Леонардо и тут же исправился. «То есть прекрасно!» Сканирование ауры показало абсолютное совпадение с образцами. «Эмпатический ментальный фон также совпадает», — подтвердил менталист. «Тогда начинаем». Скомандовал Рамон, подавая мне запонки. Амира, на счёт два активируешь портал. На счёт три заходишь в него. Отключаешь сигнализацию и подаёшь сигнал Валентину. Помню, вырубить защиту нужно до того, как развеется портал. В противном случае мы не сможем перехватить управление, и тебе придётся строить новый переход, — добавил вампир. Последнее меня совершенно не устраивало. Магия оставалась впритык, а мне ещё Диего обманывать. «Хорошо, я готова». Дыхание перехватило от волнения, но я тут же взяла себя в руки. Сжав в ладони правую запонку, представила нужные плетения, готовясь по сигналу наполнить их магией. «Один. Скомандовал Рамон, и я призвала дар, чувствуя, как пальцы покалывают от чужой магии, холодный ядовитой и склизкой» совершенно не похожий на мою собственную, или то, что давало мне туманное древо. Два. Сила хлынула рекой, активируя плетение. И запонка раскалилась, словно уголёк. А через миг передо мной вспыхнула марева портала. Три. Я влетела в него стрелой и едва очутилась в убежище инкуба, призвала третий аркан, отключая многоуровневую сигнализацию сареля Вспышка. Перед глазами заплясали цветные пятна. А пол под ногами пошатнулся. Я чудом ухватилась за край стола и мысленно взвыла. «Валентин!» Дух сработал моментально, как и маги Рамона. Стремительно сужающийся вихрь портала полыхнул с новой силой. И оттуда рекою хлынули маги. А я лишь сильнее сжала побелевшие от напряжения пальцы и сделала глубокий вдох. Меня вело от усталости и слабости но половина работы уже позади. Оставался последний рывок. «Кровинушка, держись!» Валентин бросился ко мне, держа открытым флакон с усиленным бодрящим зельем. Пить его не до Дооборот, и так хорошо приложилось к эликсирам. Сейчас балансировала на грани отката. Но слишком резкий травяной запах помог избавиться от тошноты и собраться с мыслями. «Порядок», — уточнил дух. Я молча кивнула, хотя чувствовала себя ужасно. После использования дара личина сарели впивалась в моё тело раскалёнными иглами, рискуя вот-вот расползтись на куски. Силы почти не осталось. Прошептала, выравнивая дыхание, возвращая голосу нужной интонации. «Если повезёт, продержусь ещё минут в пять, не больше». «Успеем». К нам подошёл Рамон. От дракона веяло непоколебимой верой в меня и наш безумный план. Я чувствовала его эмоции, несмотря на личину. И хватило пары секунд, чтобы прийти в себя. «Валентин, Дари, приготовьтесь», — скомандовал Рамон, кивком указав настоящее в углу зеркало. Оно было накрыто алым шёлком и пока казалось совершенно обычным. Я не слышала от него магии, но из воспоминаний Сорелли знала, что всё мгновенно изменится, едва произнесу пароль и начерчу в воздухе нужную урону. «Амира, сбрось с осколка шёлк и подготовь нужное плетение. Но пока не активируй его. Жди сигнала». Добавил Рамон, быстро распределяя выпрыгивающих из портала магов по убежищу, чтобы Диего не увидел в зеркале ни их самих, ни их теней. Подойдя к зеркалу, рывком стянула алое полотно и невольно вздрогнула, увидев своё отражение. После использования дара личина стала ещё живее и реалистичнее. «Первая группа, приготовьте огненный шторм и дополнительные дымовые шашки с сумеречной рябиной», — приказал Рамон. «Отряд Леонардо, страхуете штурмовиков. В портал заходите вслед за второй и третьей группами». так точно отозвались маги, доставая оружие и готовя атакующие плетения. За пару минут подземное убежище Сорелли заполнили вооруженные до зубов драконы, оборотни и вампиры. А ведь здесь далеко не все, кто будет участвовать в штурме. Большая часть солдат ждала в казематах, готовясь по сигналу перепрыгнуть порталом вначале сюда, а затем и в логово метерников. «Амира, на три активируй зеркало». «Как только в глубине вспыхнет алый огонёк, посылай телепатический сигнал Диего», — скомандовал Рамон, расчищая пространство за мной. Теперь в осколке отражался лишь лжесорель. Раз. Натянув на лицо привычную маску высокомерия, подготовила нужное плетение. И тут же почувствовала, как в мой дар вливается магия Валентины и Дари. «Они должны подстраховать меня, помогая удержать телепатическую сеть». Два. Сердце пропустило удар, и все мысли вмиг вылетели из головы. Настал решающий момент. Три. С кончиков пальцев сорвались алые магические искры, активируя зеркало с моей стороны. Миг. Отражение пропало. Поверхность осколка затянуло чернильным маревом. А через несколько секунд во тьме вспыхнули ответные огни. И я тут же активировала ментальную сеть. Висок прострелило чудовищной болью. Я еле сдержалась и сжала зубы до крови, прикусив щёку. Магия утекала, как вода сквозь дырявое решето. Но на помощь тут же пришли Валентин и Дари, перехватывая управление над ментальной сетью и помогая мне устоять на ногах. Вспышка. Из тьмы неожиданно возникло нечто, напоминающее летающий череп, обтянутый кожей и покрытый светящимися алыми татуировками. В пустых глазницах твари плескались за могильные огни, а из клыкастого рта валил искрящийся инием дым. «Ты...» «Мое почтение, повелителю ночи!» Уважительно поклонилась, приветствуя Диего, как это всегда делал сарель не обращая внимания на его гнев. «Почтение? Ты смеешь говорить мне о почтении?» «После того, как с треском провалил элементарное задание...» «Я всё исправил», — спокойно ответила, глядя в голубоватое пламя в глазах призрака. «Пароль назови», — рявкнул Диего. Я тут же мысленно произнесла нужную формулу и активировала плетение. Несколько секунд звенящей тишины и зеркало вновь полыхнуло алым, принимая ответ и подтверждая, что мной никто не управляет, и на мне нет вражеских маячков. Император снова под моим контролем, спокойно продолжила. На этот раз я все сделал лично и удвоил дозу. Череп презрительно фыркнул, но окружающая его тьма перестала дрожать от ярости и злобы. «Тагас не выходит на связь», — вместо похвалы прошеплял Диего. «Когда вы расстались?» «Час назад», — ответила, прикинув, сколько паук должен был готовить свежий яд, если бы не вмешался Рамон. Менталисты уже выяснили, что после приготовления отравы паук всегда на пару часов уползал к себе восстанавливать силу. Так что Арвели ничего не должно насторожить. «Хорошо», — немного подумав, кивнул череп. Принёс то, что я приказал. Да, я указала на один из своих перстней. Из-за вспоминаний Инкуба знала, что Диего приказал ему раздобыть каплю крови императрицы или локон её волос, а ещё сделать так, чтобы Ирвин лишил её защиты рода и магической неприкосновенности. Призрак хотел перестраховаться и на случай новой неудачи советника оставить за собой возможность подчинить солнце Ликую и ненадолго вселиться в её тело, чтобы разобраться во всём лично. План был амбициозный и дерзкий. Узнав об этом, я пришла в ужас, но в то же время поблагодарила всех богов за то, что мы успели предотвратить грядущую катастрофу. «Входи!» — неожиданно скомандовал череп. Зеркало полыхнуло алым, превращаясь в портал. В этот же миг в мыслях раздался голос Рамона а мира в сторону. Я рысью отскочила, а вылетевшие из укрытия маги со всей силы ударили огненным штормом, снося защиту мятежников и перехватывая управление порталом. Рамон. Раздался дикий вой, и поверхность портала пошла рябью. Диего и его сообщники попытались захлопнуть переход. Но я не зря задействовал в этой операции такое количество магов. Жрецы сработали безупречно, с лёгкостью отразив удар. Теперь мы полностью контролировали осколок. «Первая группа — огонь!» Скомандовал едва за Марьевом портала, послышалось новое шевеление — вспышка. И на подкрепление инкубов тут же обрушилась вторая волна боевых плетений, сжигая мятежников дотла и заполняя их логово ядовитым дымом. Досталось даже призраку Диего — Я слышал его полной ярости и боли рёв. Сумеречная рябина и священное пламя никого не щадили. «Четвёртая группа — огонь!» Позади меня полыхнуло серебристое зарево. И в портал молниеносно влетел стальной кокон. Намертво сплетаясь защитой инкубов и превращая её в смертельную ловушку. «Нятежникам уже не сбежать». Заклинание надежно блокировало все магические переходы и выходы, кроме осколка. А здесь инкубов ждала смерти от зачарованного пламени и стали. «Первая группа — огонь!» — вновь приказал, как только жрецы Леонардо стабилизировали кокон. Боевые плетения ворвались в портал яростным штормом, снося все на своем пути. А следом за ними покатились и новые домовые шашки. «Вторая и третья группа приготовятся!» Отдав приказ штурмовикам, закрыл лицо маской, защищающей от едкого дыма. И принялся отсчитывать секунды до того, как развеется огненный вихрь и начнется главное сражение. Несколько ударов сердца. Крики умирающих мятежников и затухающие всполохи зачарованного пламени. Пляшущие внутри портала алыми змеями. Окружающий мир перестал существовать. И едва мои сигналки сообщили, что внутри чисто скомандовал. «За мной!» Я влетел в логово инкубов вместе со штурмовиками, активирующие ты мощнейшую поисковую сеть. Она помогала мгновенно обнаружить ловушки и тайные ходы в которых могли спрятаться пособники Диего. В воспоминаниях Сарелли была карта основных переходов. Но зная Арвелли, лучше перестраховаться. Инкуб никому не доверял. И даже советник вряд ли знал всё. Сигналки зазвенели, сообщая о приближающихся врагах. И я первым мринулся в коридор, уводя за собой тех, кто успел переместиться. Размеры осколка не позволяли перекинуть сразу весь отряд. Телепортироваться приходилось по одному. Так что нам придётся удерживать подступы к порталу, пока не соберётся подкрепление. Вспышка. по мой щит со звоном ударилась шаровая молния а следом полетел и вихрь стрел. Из-за дыма враги били вслепую, зато я прекрасно видел всполухи и хаур. Набегу, сняв с пояса трёхзарядный арбалет, выстрелил взрывающимися болтами. Два попали в цель. Третий вошёл в стену, но всё равно отработал на ура, рванув вихрем рябиновых щепок, дыма и священного жреческого огня. Обычная боевая магия против инкубов работала слабо. Но благодаря Леонардо и Валентину у нас в рукаве было припасено немало козырей. Рывок. Заклинанием, смени арбалет на саблю, кинулся на ближайшего мятежника, снося ему голову, и тут же заметил проскользнувшую мимо тень. Валентин стрелой влетел в самую гущу, скользя между врагами, туманным змеем и сея смерть. А следом за ним хлынули и остальные вампиры. Свист арбалетных болтов, сполохи боевых плетений, едкие дымы, одуряющий запах крови. Инкубы сражались отчаянно. Знали, что пленных в этом бою не будет, и шли стеной. Они пытались оттеснить и загнать нас в угол, пользуясь тем, что стальной кокон не позволял использовать внутри него боевые плетения с большим радиусом действия. Мы больше не могли призвать огненный шторм, и сражаться приходилось по старинке но лучше так, чем упустить мятежников, а после ловить их по всей империи. Шаг, поворот, взмах клинка и брызги крови. Вспарываю горло ближайшему врагу и чудом уворачиваюсь от удара когтистой лапы. Извернувшись, тут же бью по ней сабли, едва тварь с воплем падает на пол, сношу ей голову. Бой в узком коридоре напоминает свалку, но мы перехватываем инициативу и уже не отбиваемся, а наступаем. Уводя врага всё дальше от осколка и давая подкреплению возможность перегруппироваться и прикрыть нас магией и стрелами. Все семь отрядов переместились. В мысли врывается голос Мигеля. Маги продолжают удерживать стальную кокон и осколок. Отвечаю не сразу. Меня теснет трое инкубов. И приходится вертеться елой, уходя от встречной атаки, и продолжая танец со смертью. Удар, поворот, прыжок. Росчерк стали, алые брызги, растворяющиеся в едком дыме и вспышках жреческих плетений. Мы идём вперёд, оставляя за собой пепел. Но врагов не становится меньше. Лишь когда удаётся ворваться в просторный зал, проломив последнюю линию обороны. Получаем преимущество и возможность на полную использовать жреческую магию. Группа Леонардо бьёт без остановки, осыпая врагов градом смертоносных плетений а мы прикрываем своих и добиваем уцелевших врагов. Но едва боковым зрением, замечая промелькнувшую тень Диего, ему наперерез вылетает Валентин. а «Он мой!» В мыслях раздается голос вампира, и я не спорю, уступая право нанести решающий удар. Для него это дело чести. А я, не сбавляя темпа, продолжаю яростно теснить остальных инкубов, не позволяя зайти Валентину за спину. Сталь продолжает свою симфонию, кровь льётся рекой, а вдали, в самом центре империи, полыхает серая гильдия. Мигель по моему приказу начал наступление, стирая бандитский квартал с лица земли. Сегодня смерть соберёт богатую жатву. Вспышка. Оглушительная рыка и серебристая тень раздирает когтями грудь лича. Валентин вырывает сердце Диего и тут же испепеляет магией, а Леонардо бьёт по телу поверженного врага священным огнём, лишая Инкуба шанса на новое воскрешение. Кровавый рассвет лишился своего бессмертного предводителя. Остаётся лишь добить жалкую кучку уцелевших мятежников и тщательно просканировать логово, выискивая тех, кому удалось затаиться.